Мы с вами, мистер Блейк, знаем людей и не строим иллюзий относительно наших ближних. Большинство из них не так плохи, но их нельзя идеализировать. Блейк сказал искренне, я лично давно уже отказался от иллюзий. Зато, как мне говорили, вы замечательный рассказчик анекдотов. О, глаза Блейка заблестели. А этот вы слыхали? Притча была не очень-то поучительная, но милая. В нужный момент Пуарор смеялся филип откинулся на спинку стула, зажмурив глаза, что свидетельствовало о его хорошем настроении. Эркюлю Пуаро вдруг пришло в голову, что этот тип слишком похож на самоуверенного поросенка. Один поросенок пошел на базар. Каков же он, этот филип Блейк? Человек, который, кажется, избавлен от забот, самоуверенный, всем доволен, его не волнует укоры совести, не преследуют воспоминания. Он похож на хорошо откормленного поросенка который, попав на рынок, заслужил наивысшую цену. Но когда-то он, наверное, был иным человеком, лучше. В молодости он, пожалуй, был красивым. Глаза его, правда, слишком близко посажены, но, вообще то он хорошо сложен. Интересно, сколько ему сейчас лет? Видимо, думал Пуару где-то за пятьдесят. Следовательно, во время смерти Крейла ему было около сорока. Тогда он был свободнее, требовал от жизни больше, а получал, наверное, меньше. Пуаро спросил, скорее только для того, чтобы начать разговор, «Вы же понимаете мое положение?» «Нет, ей-богу, поверите, не понимаю». Биржевой маклер снова выпрямился, взгляд его стал пытливым. «Почему вы занялись этим делом? Вы же не писатель». «Нет, совсем нет, я детектив». «Наверное, никогда раньше Пуаро не выказывал такой скромности». «Понятно, знаменитый Эркюль Пуаро». Но в тоне Филиппа блейка была и доля насмешки. Он был слишком англичанином, чтобы воспринимать всерьез амбиции какого-то иностранца. Своим сердечным друзьям он сказал бы, «Маленький забавный шарлатан, о -о -о, представляю себе, его небылица наверняковал, но ведь дам». И хотя эта насмешливость была именно тем, что пытался вызвать Пуаро, она не принесла ему удовлетворения. Надо быть не весь каким человеком, чтобы остаться равнодушным при имени Пуаро. «Я счастлив», — искренне сказал Пуаро, — «что вы обо мне наслышаны. Мой успех, позвольте вам сообщить, состоит в психологизме. Вечных почему и зачем человеческого поведения. Это и есть, мистер Блейк, то, что сейчас интересует мир в области преступности. Раньше преобладало романтическое направление. Крупнейшие преступления пересказывались лишь с точки зрения любовных историй. Сегодня все совсем иначе. Люди с интересом читают... О докторе Криппене, который убил свою жену, гигантскую женщину, тогда как сам он был совсем маленький и незаметный, что вынуждало его чувствовать себя неполноценным? Дело Харви Криппена, врача, убившего 1 февраля 1910 года в Лондоне, свою жену Кер широко освещалось в печати на протяжении целого года. О знаменитой даме, которая убила своего отца за то, что когда-то в детстве он ее ругал. «Вот те почему и зачем?» преступления, которые увлекают сегодня. филип Блэйк сказал, это зачем, в большинстве случаев довольно понятно, деньги. Пуаро воскликнул, нет, сударь, это зачем, так трудно постичь, в этом и суть. И здесь вы входите в игру, и здесь, как вы сказали, я вхожу в игру. Писатели решили пересмотреть рассказы о некоторых преступлениях прошлого, взглянуть на них сквозь призму психологии. Психология в преступлениях вот моя специальность. И я принял этот вызов. Филип Блейк улыбнулся, довольно выгодно, наверное. Надеюсь, так. Поздравляю. Теперь, возможно, вы мне скажете итог, где вхожу в игру я? Естественно, в деле Крэйл, сударь. Филип Блейк даже не вздрогнул, однако задумался. Да, естественно, в деле Крэйл, сказал он после паузы. Эркюль Пуаро спросил озабоченно, «Возможно, это вам неприятно, мистер Блейк?» «О, насчет этого. Зачем обижаться на то, чего ты не можешь опровергнуть? Дело Кэролуэн Крейл есть наше общее дело. Каждый может написать о нем. Здесь нет никакого резона возражать. Это с одной стороны. А с другой, я не скрываю от вас, что это мне очень неприятно. Эмиас Крейл был одним из лучших моих друзей». Мне бы не хотелось эту неприятную историю вырошить снова. Ну что ж, иногда приходится поступать его вопреки своему желанию. — Вы философ, мистер Блейк? — Нет. — Ну, я считаю, что в этом деле незачем звонить во все колокола. Думаю, вы это учтете. — Во всяком случае, я надеюсь написать обо всем этом тактично, — сказал Пуару. Филипп, хотя ему было нисколько не смешно, сказал, — Мне хочется прыснуть от смеха, когда я слышу от вас подобные речи. Смею вас заверить, мистер Блейк, что меня это в самом деле интересует, и не только из-за денег. Я искренне хочу восстановить прошлое, почувствовать и увидеть своими глазами события, проникнуть за границы того, что кажется очевидным, и представить себе мысли и чувства действующих лиц в этой драме. Я не вижу в этой истории каких-то особых тонкостей. Обычный судебный процесс, обычная женская ревность и больше ничего неизвестного. «Меня бы очень интересовали, мистер Блейк, ваши впечатления от этого процесса». Блейк сказал с неожиданной резкостью «впечатление, впечатление». «Не говорите так шаблонно. Я же присутствовал там не просто как человек со стороны. Мне кажется, вы не отдаете себе отчета. Ведь это был мой друг, понимаете? И его отравили. Если бы я действовал порасторопнее, я мог бы его спасти». «Как вы пришли к такому выводу, мистер Блейк? А вот как». «Думаю, вы уже прочитали изложение фактов, связанных с делом?» Пуароке внул головой. «Очень хорошо. В то утро мой брат Мередит позвонил мне по телефону. Он был чрезвычайно взволнован, один из его проклятых препаратов исчез, а препарат был смертоносный. Что же я сделал? Я предложил ему прийти и обсудить этот вопрос. Решить, как лучше поступить. Вы понимаете, решить, как лучше. Я и сегодня удивляюсь, как я мог так рассуждать, чурбан? Я должен был действовать немедленно, не тратя времени, пойти сразу же к Эмиасу и предупредить его, сказать, «Кэролайн выкрала яд у Мередита, тебе и Эльзе следует остерегаться». Блэйк встал, взволнованно заходил по комнате, «Ради бога, мсье Пуаро. вы считаете, что я мало терзался потом из-за этого? Я же знал! Следовательно, у меня была возможность спасти его, а я все тянул, ожидая Мередита». Почему мне не хватило ума понять, что ее не удержит уже никакая добродетель или колебания? Кэролин взяла напиток для того, чтобы его использовать. И, черт побери, использовала при первой же возможности. Она и не ждала, пока Мередит обнаружит пропажу. Я знал, что Эмиас в смертельной опасности и ничего не сделал. Но мне кажется, вы несправедливо себя казнить, мсье. У вас было довольно мало времени. Блейк перебил. Времени? Времени? У меня было его достаточно. Передо мной было много путей, тысячи вариантов, как поступить. Я мог, как уже говорил, пойти к Эмиасу, хотя вряд ли бы он мне поверил. Эмиас был не таким человеком, который легко верит, когда речь идет об опасности. Он бы высмеял меня, так как он никогда не понимал, что за дьявольская женщина Кэролайн. Но я мог пойти к ней и сказать, я знаю все ваши намерения. Я знаю, что вы задумали, но если Эмиас или Эльза умрут от цикуты, вас ожидает виселица. Это остановило бы ее. В конце концов, я мог позвонить в полицию. О, я мог прибегнуть к тысяче разных способов, а вместо этого согласился с осторожными методами Мередита. Мы должны все обсудить, абсолютно твердо убедиться в том, кто взял яд, — так твердил он, — идиот. Никогда в жизни он не способен был прийти к какому-нибудь решению его счастье что он старший и получил поместье если бы он когда нибудь попробовал делать деньги то потерял бы все до последнего пения поаро спросил у вас не возникало никакого сомнения по поводу того кто взял гд конечно нет я сразу же понял что это сделала кэрла я ее достаточно хорошо знал это очень интересно я тоже хотел бы знать мистер блэк что за личность была кэрлайн Крейл?» филипп блэк сказал резко Это была совсем не та несчастная, какой считала ее публика во время процесса. А какой же она была? Блейк снова уселся и рассудительно спросил. — Вы в самом деле очень хотите знать? — Я в самом деле очень хочу знать. Кэролин была несносной женщиной. Несносной до невероятности. Она была привлекательна ничего не скажешь. В ее поведении чувствовалась именно та добродетельность, которая так легко подкупает. Ее нежный и беззащитный вид всегда вызывал рыцарские чувства. Иногда, я немного почитывал историю, мне казалось, что Марго, королева Шотландии, видимо, была именно такой, как она. Вечно увлеченная и несчастная, привлекательная, как магнит, а по сути холодная, коростолюбивая интриганка, которая затеяла заговор с целью убийства Дарнлея, что ей и удалось». Генрих Стюарт, лорд Дарнулей, 1545-1567 год жизни, муж Марии Стюарт, правнук Генриха VIII, был убит после того, как организовал покушение на Рецину, секретаря своей жены.